Каждый упрек его друга отзывался болью его сердца. «Вы остаетесь в Лондоне?» — спросил Пуртос Д'Артаньяна. «Да», — отвечал тот. «А вы?» «Черт возьми», — сказал Пуртос, несколько смущаясь под взглядами Атоса и Арамиса. «Если вы остаетесь, то раз уж я прибыл сюда вместе с вами, то уж вместе с вами и уеду. Не оставлять же вас одного в этой ужасной стране!»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 найдя слово прощения для меня. Я не прав. Тысячу раз не прав. Ведь я должен был знать вас. Ведь в каждом человеке таится злое начало, заставляющее нас сомневаться во всем хорошем. — Хм, — заметил Пуртос. — А, возможно, этот палач никто кто иной, как генерал Кромвель, который для большей верности решил сам исполнить эту обязанность. — Устяки. Кромвель —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 «Но разве в доме не может быть других людей?» — сказал Д'Артаньян. «Можно посмотреть?» — подал совет Гримо, указывая на окно, сквозь ставни которого виднелась полоска света. «Правда», — сказал Д'Артаньян. «Позовем остальных». Они завернули за угол, чтобы позвать портоса и Арамиса. Те поспешно подошли. «Вы что-нибудь видели?» — спросили они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 и с глухим стоном упал вниз. Портос подхватил его на руки. — Ты видел его? — спросили разом четыре друга. — Да, — ответил гримо у которого волосы стали дыбом, и пот выступил на лбу. — Худого, стройного человека? — спросил Д'Артаньян. — Да. — Словом, палача? — спросил Арамис. — Да. — кто же вон спросил Портос. — Он... Он, — бормотал гримо бледный как смерть, хватая дрожащими руками своего господина, — кто же он, наконец? — Мордаунт, — пролепетал гримо Д'Артаньян, Портос и Арамис испустили радостный крик. Атос отступил назад и провел рукой по лбу. Судьба, — прошептал он.